Но все это — ничто по сравнению с происходящим в глубине симметриады. Сначала формообразовательные процессы, самосоздание и самопреобразование архитектоники застывают ненадолго, а потом бешено ускоряются. Движения до сих пор плавные, мерные, такие уверенные, словно им предстояло продолжаться веками, приобретают головокружительную быстроту. Возникает гнетущее впечатление, будто колос перед лицом, грозящей ему опасности, стремится что-то успеть. Но чем быстрее происходят перемены, тем очевиднее делается ужасное омерзительное перерождение самого материала и его динамики. Стрельчатые пересечения изумительно гибких плоскостей провисают, становятся мягкими, дряблыми, Появляются незаконченные, уродливые, искалеченные формы. Из невидимых глубин доносится, нарастая шум рев, выбрасываемый в предсмертных муках воздух, извлекает из гигантских глоток, пролетов и сводов, затянутых слизью, чудовищные стоны и хрипы. Чувствуется, как вокруг все умирает, несмотря на головокружительное движение. Это движение уничтожающее. И вот уже только ураган, воющий в бездонных колодцах, поддерживает, раздувая, исполинское сооружение. Оно начинает оползать, таять, как охваченные пламенем соты. Кое-где еще видны последние содрогания, беспомощный трепет. Потом, беспрестанно атакуемый снаружи, подмытый волнами исполин, медленно опрокидывается и исчезает в таком же водовороте пены, из какого он родился. И как это все объяснить? Вот именно. Как объяснить? Помню, одна школьная экскурсия осматривала Институт соляристики в Адене. Я был тогда ассистентом Гибаряна, Через боковой зал библиотеки школьников провели в главное помещение, в основном занятое под хранилище микрофильмов. На пленках запечатлены незначительные фрагменты внутренности симметриад, конечно, давно уже не существующих. А всего там не отдельных кадров, а целых бобин с пленкой свыше 90 тысяч. И вот пухленькая девчушка лет 15, решительно и пытливо, глядя сквозь очки, спросила «А зачем все это?» Наступило неловкое молчание. Учительница строго посмотрела на своевольную ученицу, а мы, соляристы-экскурсоводы, я тоже был там, не смогли ответить. Симметриады неповторимы и, как правило, не повторяются происходящие у них процессы. Иногда воздух перестает проводить в них звук, порой увеличивается или уменьшается коэффициент преломления. В некоторых местах притяжение ритмично пульсирует, словно у симметриады начинает биться гравитационное сердце. Порой наши гирокомпасы просто безумствуют. В некоторых местах возникает и исчезает повышенная ионизация, Можно назвать еще многое. Впрочем, если даже загадка симметриад будет разрешена, останутся еще асимметриады. Они возникают таким же образом, но конец у них иной. У них ничего нельзя различить. Все у них дрожит, пылает, мелькает. Мы знаем лишь одно. Асимметриады — очаги процессов, скорость которых лежит на грани физически возможных величин. Иногда асимметриады называют гигантскими квантовыми явлениями. Математическое сходство асимметриад с моделями определенных атомов столь непостоянно и мимолетно, что некоторые считают его второстепенным или даже случайным признаком. Асимметриады живут гораздо меньше, чем симметриады. Не более 20 минут. А гибель их еще страшнее. Вслед за ураганом, который с оглушительным грохотом наполняет и взрывает их, на месте асимметриад с немыслимой скоростью вздымается бурлящая омерзительная жидкость. Хлубясь под слоем грязной пены, она затопляет все, а затем происходит взрыв, похожий на извержение грязевого вулкана. Он выбрасывает столб мочаленных останков, которые долго еще падают на неспокойную поверхность океана. Ветер разносит эти куски, высохшие, желтоватые, плоские, напоминающие окостеневшие перепонки или пленчатые хрящи. Их можно потом найти на волнах за много десятков километров от очага взрыва. Отдельную группу составляют образования полностью отделяющиеся от живого океана на более или менее длительное время. Они встречаются значительно реже, и их гораздо труднее заметить. Когда впервые были обнаружены оставшиеся от них куски, ученые сочли, совершенно ошибочно, как выяснилось значительно позже, что это останки жителей океанских глубин. Иногда, кажется, образования пытаются спасти с бегством, как странные многокрылые птицы от преследования «мелькальцев». Но это земное сравнение ничего не раскрывает. Временами, очень редко, на скалистых берегах островов можно заметить странные силуэты, похожие не то на тюленей, не то на пингвинов. Они стадами греются на солнце или лениво сползают в море, чтобы слиться с ним в одно целое. Исследователи все никак не могли вырваться из заколдованного круга земных понятий. А первый контакт... Экспедиции преодолели сотни километров в глубины симметриад, расставили регистрирующие приборы, автоматические кинокамеры. Телепередатчики искусственных спутников фиксировали почкование мемоидов и долгунов, их созревание и отмирание. Заполнялись библиотеки, росли архивы. За это не раз приходилось очень дорого платить. 718 человек погибло в катаклизмах, не успев выбраться из приговоренных к гибели гигантов, причем 106 только в одной катастрофе, широко известной. В ней погиб и сам Гизе, в то время уже 70-летний старик. Гибель, обычно свойственная асимметриадам, постигла образование, представлявшее собой четко выраженную симметриаду. 79 человек В бронированных скафандрах, машины и приборы гигантский грязевой фонтан уничтожил в считанные секунды, сбив своими струями и 27 пилотов, круживших на летательных аппаратах над местом исследований. Это место на пересечении 42-й параллели с 89-м меридианом отмечено на картах как извержение 106, но только на картах, На поверхности океана не осталось и следа. Тогда впервые за всю историю соляристики раздались голоса, требовавшие нанести термоядерный удар. В сущности, это было бы безжалостнее всякой мести. Хотели уничтожить то, чего не могли понять.